Елена Обухова. Тот, кто живёт в колодце. Пролог. 25 декабря 2016 года. 12.10. Окрестности города шелкова Несмотря на довольно ранний час, в лесу царили сумерки. Ведь только-только миновал полдень, и пока не ехали на машине, казалось, что день собирается стать солнечным. Но стоило остановиться на обочине и войти по почти несуществующей тропинке в лес как небо вдруг нахмурилось и потемнело. Георгий с трудом продирался сквозь заросли, которые становились всё более густыми с каждым шагом. Голые ветки деревьев то и дело норовили ударить по лицу, обязательно угодив в глаз, цеплялись за куртку, грозя рано или поздно порвать её. Под ногами шуршали и хрустели опавшие, засохшие, а теперь ещё и замёрзшие листья. Снег тоже встречался, но, к счастью, его было мало. Близились Конец декабря и Новый год, но пока зима оставалась довольно мягкой, «европейской», как принято называть. А вот его провожатая шла довольно бойко, невзирая на длинную расклешённую юбку и полусапожки на каблуке. То ли приставучие ветки были не в состоянии зацепить короткую шубку, то ли её хозяйка совершенно не волновалась о её сохранности, но шла она довольно уверенно, не тратя время на манёвры уклонения. «Зачем мы сюда пришли?» Георгий наконец решился окликнуть новую подружку. «Куда вообще идём? Мы гуляем?» Весело отозвалась та, едва обернувшись через плечо, но не посмотрев на него. «Ты же сам хотел прогуляться, разве нет?» «Сказал, что такой прекрасный день — грех просиживать в кафешке». Георгий недовольно скрипнул зубами и поднял глаза к мрачнейшему небу. Казалось, то в любой момент готова прорваться снегопадом. Впрочем, так казалось уже пару недель, а осадков толком не было. Но день в любом случае плохо подходил для продолжительных прогулок. Особенно для продолжительных прогулок по лесу. Дул ледяной ветер, от которого морозило уши, и в целом на улице было не очень-то уютно. В подобную погоду особенно хорошо лежать на диване перед телевизором под тёплым пледом. Или сидеть в кафе в обнимку с горячими напитками и всякой вредной калорийной едой. Но Георгий уже месяца полтора искал себе новую подругу на сайте знакомств и всегда первое свидание назначал на улице, обозначая его как «прогулку для знакомства». Слишком много на этих сайтах халявщиц, ищущих простачков готовых накормить, напоить за свой счёт и ничего не получить взамен. Таких Георгий предпочитал сразу отсекать. Всех по кафе водить, никаких денег не хватит. Так что прогулка без еды и напитков была его тестом на меркантильность. Та, что будет не против встретиться ещё раз, определённо женщина порядочная. Но пока Георгию не удавалось такой найти. «Вообще-то я имел в виду прогулку где-нибудь в центре». Буркнул он недовольно, стараясь не отставать. Очень уж бойко шла новая знакомая. Георгию было трудно держать такой темп в свои 45. «Для лесного пикника немного не сезон». Она только звонко рассмеялась и поманила за собой, пообещав. «Немного осталось, мы почти пришли». Он хотел спросить, куда, но не успел. Деревья неожиданно расступились впереди показалась небольшая поляна, а посреди той поляны стоял... колодец. Старый, с покосившейся крышей деревенский колодец, накрытый гнилыми досками. Георгий остановился как вкопанный, не доходя до столь неуместного посреди сооружения несколько шагов. Взглянул на приведшую его сюда женщину. Та уверенно подошла к колодцу и обогнула его, касаясь рукой с идеальным маникюром опоры, на которой пока ещё держалась крыша. «Вот мы и пришли», — объявила она, беспечно улыбаясь. «А что это?» — буркнул Георгий. «Куда мы пришли?» «Это мой тест на мужественность», — не отводя взгляды от его лица и, кажется, даже не мигая, сообщила потенциальная спутница жизни таким тоном, словно минуту назад подслушала его мысли про тест на меркантильность. «Ты знаешь историю о том, кто живёт в колодце?» Георгий недоверчиво прищурился, глядя на неё с недоумением. «Она чокнутая, что ли?» «О ком?» «О том, кто живёт в колодце». «А кто живёт в колодце?» «В том-то и дело. Никто не знает. Никто его толком никогда не видел и не знает, откуда он взялся. Здесь раньше неподалёку находилась деревня, и за водой люди из неё ходили сюда». Всё было нормально, пока не появился он. «Кто?» — напряжённо уточнил Георгий, но вдруг понял, что заранее знает, какой услышит ответ. «Тот, кто живёт в колодце». Не стало разочаровывать его новое знакомая. Она уже не улыбалась, её лицо стало серьёзным, даже немного мрачным. «А как они узнали, что он там появился, если его никто не видел?» Попытался подловить её Георгий. К он по-прежнему не приближался. Однажды ведро, которым отсюда черпали воду, она коснулась рукой барабана, вокруг которого когда-то была намотана верёвка, державшая то ведро, не достало до воды. Сначала местные подумали, что вода опустилась или по какой-то причине вовсе ушла, но сколько ни вглядывались в колодец, так и не смогли ничего разглядеть. Один мужик бросил камень, чтобы понять, далеко ли ушла вода, если она там вообще осталась. Но удара ни по воде, ни по дну никто так и не услышал. Решили попробовать привязать верёвку длиннее, но когда опустили ведро на ней, его кто-то схватил и оторвал. А из недр колодца донеслось недовольное рычание. Суеверные деревенские жители бросились креститься и бежать, привели к колодцу батюшку, Но тот, заглянув в колодец и прислушавшись, вдруг в ужасе закричал, сидея на глазах, велел заколотить колодец и больше никогда к нему не приближаться. Местные пытались вырыть другой, но им так и не удалось найти воду. Какое-то время за ней ездили в соседнюю деревню, но много ли так навезёшь? Вот и вымерло поселение. Ушли из него люди. Теперь уже никто и не найдёт то место, где оно стояло. А колодец всё существует. Блеск. — хмыкнул Георгий, засовывая озябшие руки в карманы джинсов. «А в чём твой тест -то? Кто поверит в эти бредни?» На её лице вновь появилась улыбка. Она едва заметно качнула головой, отчего рассыпанные по плечам тёмные локоны слегка дрогнули. «Это ещё не вся история. Мужик тот, что бросил камень в колодец, на третью ночь помер. Говорят, в первую он слышал, как кто-то в его доме ходит, На вторую его схватили за руку, да так, что тёмные следы от прикосновения остались. Ну а на третью... Уже никто не знает, что с ним произошло. Да только нашли его поутру мёртвым, с перекошенным от ужаса лицом. «То есть тот, кто живёт в колодце?» — Георгий кивнул на ветхое сооружение. «Выбрался оттуда и убил его?» «А в этой истории разве не должна быть кассета со странным фильмом и звонок по телефону с предупреждением, что посмотревшему её жить осталось семь дней? Ну или три, по данной версии?» Он торжествующе ухмыльнулся, мысленно советуя девице в следующий раз взять за основу менее избитый и растиражированный сюжет, если она любит пугать потенциальных кавалеров страшилками. Его новая знакомая отреагировала спокойно, лишь уточнила. «Не веришь? Тогда возьми камень». и брось в колодец. Ухмылка сама собой поблекла. А Георгий внезапно разозлился. То ли на себя за холодок, внезапно появившийся где-то в объёмном животе, то ли на странную девицу, с которой его свел сайт знакомств. Таких ненормальных ему ещё не попадалось. Меркантильных стерв, мечтающих усадить себя на шею мужику, там не счесть. А вот таких двинутых он пока не встречал. А ведь по общению нормальная была. Ему бы плюнуть, послать её по известному адресу, развернуться и уйти. Но что-то не позволило. То ли снисходительность уже зарождавшаяся во взгляде стоявшей напротив женщины, то ли понимание, что такие красивые бабы ему ещё не назначали свиданий, все нос воротили. А ну как это окажется сговорчивей, если он просто бросит камушек в старый колодец? Может, ей больше ничего от мужика и не надо? Или это действительно такой тест? Не испугается? Значит, человек адекватный. С ним можно иметь дело. В конце концов, что ему стоит бросить в колодец-камень? Там ведь на самом деле никто не живёт. «Боишься?» Немного разочарованно протянула женщина, вводя указательным пальцем по одной из трёх досок, накрывающих колодец. «Кого?» — фыркнул Георгий презрительно. «Бабайки из глупой байки!» Он деловито оглянулся, пошарил взглядом по земле. «Есть тут вообще подходящий камень?» Искомое нашлось быстро. у самого колодца. Светлый, крупный, размером с кулак самого Георгия, камень словно ждал, когда его бросят в тёмную бездну. Подобрав его из земли, Георгий положил камень на одну из досок и потрогал ту, что лежала посередине. Она оказалась не прибита что уже шло вразрез с рассказанной историей. Это придало ему уверенности в себе. Убрав доску, Георгий заглянул в колодец. И вновь холодок в животе ожил и неожиданно разросся, превращаясь в льдинку с острыми краями. Из колодца на него дохнуло с затхлым, холодным воздухом с примесью какого-то мерзкого запаха. Георгий непроизвольно сморщился и отшатнулся. Наверное, в этом колодце не так давно что-то сдохло. Какие-нибудь малолетние уроды бросили туда собаку или кошку. Нынешние дети просто хуже фашистов. Одна действительно не было видна. «Впрочем, при таком освещении да при наличии крыши не мудрено». Его никто не тропил но Георгий сам одёрнул себя. «Чего он тянет?» Решительно взял камень, занёс руку над тёмным провалом и выразительно посмотрел на устроившую ему тест женщину, мол, «Тебе хорошо видно, что я не боюсь?» И, наконец, разжал пальцы. Улыбка на её лице стала шире, выдавая полное удовлетворение. А самому Георгию вдруг стало не по себе — Разжав пальцы, он инстинктивно ждал звука удара или плюха, но камень словно улетел в небытие. «Видимо, вода и правда ушла», — сказал он больше себе, чем новой подруге. «Осталось только иллистое дно, слишком мягкое. Вот удара и не слышно». Или камень угодил на останки того несчастного животного, что туда кинули. «Ты довольна, Аглая?» Он выделил интонацию её имя, давая понять, что оно кажется ему вымышленным. Ну, кого сейчас называют Аглайми? Наверняка это псевдоним для сайта, чтобы настоящее имя не светить. «Можешь называть меня Таней?» — мягко предложила она. «Похоже, тест он прошёл».